Глава 20 Фейра Мы смотрели друг на друга через порог. Снежинки падали на волосы Несты, холод подрумянил ей щеки. В остальном лицо Несты напоминало заснеженные камни мостовых, ни малейшие попытки улыбнуться. Мы собрались в гостиной, сказала я, открывая дверь пошире. Видела. До нас долетали обрывки разговоров. Прежней непринужденности уже не было. Но все старались показать Несте. ее здесь ждали, хотя и не знали, в какое время она придет. Неста замерла на крыльце. «Входи», — сказала я, протягивая руку. «Давай плащ». Неста смотрела не на меня, а вглубь дома и словно решала, стоит ли переступать порог. Я старательно прятала досаду. Боковым зрением я увидела платье Элэйны. «Не стой на морозе, простудишься». — сказала она Несте, улыбаясь во весь рот. — Идем, посидим у огня. Серо-голубые глаза Несты скользнули по мне. настороженно, оценивающе. Я молча стояла, держа дверь открытой. Так же молча Неста шагнула в переднюю. Элайна принялась хлопотать вокруг нее, помогая снять плащ и шарф. Перчатки Неста сняла сама. Под плащом оказалось ее любимое темно серое платье. «Простое, но изящное. Никаких украшений. Естественно, никаких подарков для нас. Хотя бы пришла». Элайна взяла сестру под локоть и повела в гостиную. Я пошла следом, наблюдая за фейцами, особенно за Кассианом, который вместе с Азом стоял у очага. Он был олицетворением спокойствия. Одна рука опиралась о мраморную полку, в другой он держал бокал. Крылья Кассиан сложил но не вплотную. На лице играла легкая улыбка. Светло карие глаза скользнули по несте, однако сам он не сдвинулся ни на шаг. Элейна нацепила любезную улыбку и повела не к огню, как обещала, а к застекленному шкафу с винами. «Не торопись наливать ей вина, сначала покорми!» — крикнула Елене Амрена. Амрена восседала на подлокотнике кресла, надевая подаренные азом серьги. Мне и сквозь платье видна ее костлявая задница. Неста застыла посередине гостиной. Кассиан тоже замер. Растерявшаяся Элайна топталась рядом с сестрой. Любезная улыбка тускнела. С праздником тебя, девочка! Усмехнувшись, бросила несте Амрена. Неста смотрела на Амрену. Губы старшей сестры слегка скривились в улыбке. Красивые сережки. Я почувствовала, как все выдохнули с облегчением. «А мы как раз открывали подарки», — весело произнесла Элайна. Я только сейчас вспомнила, что ни на одной коробке не видела имени Несты. «Мы еще не садились за стол», — сказала я, стоя на пороге гостиной. «Но если ты голодна, можем тебя угостить». Неста взяла поданный Элайной бокал. Я заметила, как Элайна снова повернулась к винному шкафу плеснула себе крепкой выпивки янтарного цвета и, морщись, выпила. Теперь она могла дальше разговаривать с Нестой. Амрина тихо хмыкнула. От ее цепких глаз это тоже не укрылось. Неста заметила торт на столике. Теперь он напоминал крепость, подвергшуюся осаде со всех сторон. «С днем рождения!» — произнесла Неста, поворачиваясь ко мне. «Его Элайна делала, не зная, зачем, — пояснила я». Неста лишь кивнула и прошла в дальний конец гостиной, собираясь усесться возле книжного шкафа. «Можете дальше разбирать подарки», — тихо, но с привычной язвительностью сказала она. Элайна бросилась к Эркеру и вытащила коробку. «А это тебе?» — объявила она Несте. Я с мольбой посмотрела на Риза. «Прошу тебя, заведи разговор о чем угодно». Его фиолетовые глаза несколько померкли, Рис понаблюдал за нестой вливавшей в себя содержимое бокала. Мне он не ответил, но обратился к Варену. Забыл спросить, как вы празднуете день летнего солнцестояния? Таркин устраивает официальный прием или встреча проходит в непринужденной обстановке? Наследний принц Адриаты понял намек и начал с излишними подробностями описывать торжества при дворе лета. Я решила, что потом обязательно его поблагодарю. Элайна подошла к Несте и протянула ей тяжелую, красиво упакованную коробку. Словно вспомнив, что еще не все подарки розданы, Мор протянула Азриэлю пакет. Я стояла в дверях, наблюдая за ними и за Нестой. Азриэль невозмутимо открыл подарок Мор — несколько вышитых ярко-голубых полотенец с его инициалами на каждом. Мне стоило усилий не рассмеяться. Ас благодарно улыбался. Его щеки слегка порозовели. Светлокарие глаза смотрели на Мор. В них было столько многовековой страсти, столько тоски, что я отвернулась. Однако Мор отмахнулась и прошла к Кассиону, чтобы вручить подарок и ему. Но Кассиону было не до подарка. Он пристально следил за Нестой. Та развернула коричневую бумагу и увидела пять книг, уложенных в кожаный футляр. Неста прочла название книг и взглянула на Элайну. «Я недавно забрела в книжный магазин, в тот, что возле театра, помнишь? Сказала, что мне нужны книги для подарка. Продавщица посоветовала эти. Ей самой очень нравятся книги этого писателя». Я подошла ближе и разглядела одно название, скорее всего, романы. Неста вытащила книгу, Перелистала страницы. Спасибо. Ее голос напоминал скрип мелких камешков под ногами. Кассиан наконец вспомнил о подарке мор и небрежно разорвал затейливую упаковку и рассмеялся. Об этом я всегда мечтал, сказал он, зажимая в руке шелковое мужское нижнее белье красного цвета. И ткань, и оттенок такие же, как и у его подарка маригане. Место с подчеркнутым вниманием листала новые книги. Я решила проверить, все ли приготовленные мной подарки перекочевали в Эркер. О Мрине я разыскала редкостную вещь — хранилище для ее картин-головоломок. Уже не знаю, кто позаботился о таких, как она. Хранилище представляло собой папку с надежно закрывающимися карманами. Теперь, отправляясь с визитом в солнечные и теплые края, Амрина могла брать с собой любимые головоломки. Вторым подарком была серебряная брошь в виде крылышек, украшенная мелкими рубинами. Забегая вперед, скажу, что за первый подарок я заработала круглые глаза и одобрительную улыбку, а за второй — редких для Амрены поцелуй в щечку. Элайне я выбрала теплую голубую жилетку для садовых работ ранней весной и поздней осенью. Что же касается подарков Кассиену, Азриэлю и Мор? Крехтя я вытащила из-под коробок и пакетов три завернутые в тонкую ткань картины, затем ждала, переминаясь с ноги на ногу, пока все трое развернут картины. Они смотрели и улыбались. Картины. Других идей для подарков этой троицы у меня не было. На картинах я собрала эпизоды жизни каждого. О содержании картин все трое дружно молчали, Но каждый поблагодарил меня, поцеловав щеку. Четвертая картина предназначалась Ризу. Ее вручить я не успела, ибо пришлось открывать подарки, сваленные передо мной. Амрина подарила мне старинный манускрипт с изумительными цветными рисунками. Азриэль раздобыл на континенте краски редких и очень живых оттенков. От Кассиана я получила ножны для меча. Теперь оружие можно было носить на спине, как делали настоящие иллирианские воины. Элайна подарила несколько изящных щеток для волос с моими инициалами и гербом двора ночи на ручках. Мора, зная, что у меня частенько мёрзнут ноги, подарила чудесные ярко-розовые шлёпанцы на меховой подкладке. И ничего от Несты, но меня это ничуть не огорчало. Пока все разглядывали подарки, Я достала картину, написанную для Риза. Он стоял в Эркере, смотрел на заснеженную темноту и улыбался. В прошлом году он праздновал свой первый день зимнего солнцестояния после заточения у Амаранты. В нынешнем — второй. Я не хотела знать, как он все это вынес и что происходило в каждой из 49 загубленных праздничных дней. Риз разворачивал мой подарок с особой тщательностью, Держа картину так, чтобы другие ее не видели. Я следила за его взглядом, скользившим по полотну. Потом у него дрогнул кадык. «Надеюсь, ты не изобразила какую-нибудь домашнюю зверюшку», сказал Кассиан, вставая у меня за спиной и вытягивая шею. «Не подглядывай», — шикнула я, отпихнув его. Лицо Риза стало серьезным, звезды в глазах ярко вспыхнули. «Спасибо». Все вокруг заговорили чуть громче, делая вид, что поглощены беседой. Нам не хотели мешать. «Не представляю, куда ты повесишь эту картину, но мне захотелось ее написать. Для тебя», — сказала я. Картина не предназначалась для чужих глаз. Это была моя изнанка, перенесенная на холст. То, что когда-то показал мне Урбас. Существо, обитающее внутри меня. Полное ненависти, сожаления любви и самопожертвования. Существо, бывающее жестоким и смелым, печальным и радостным. Я дарила Ризу себя. Такую, какой меня, кроме него, никто не видел и никто не понял бы. Только он. «Как прекрасно!» — хриплым, срывающимся голосом произнес он. Я сморгнула на вернувшиеся слезы и подставила губы для поцелуя. «Да чего же ты красивая?» — прошептал он по связующей нити. «И ты тоже?» «Знаю. Согласен». «Нахал!» — засмеялась я, отстраняясь от него. Я вспомнила о подарках Лосена и открыла коробку со своим. «Оказалось, это подарок для нас с рисом. Три бутылки очень крепкого вина. Вам это понадобится?» — гласила записка. Я протянула Элайне подарок для нее. Сестра, открыв коробку, сразу перестала улыбаться. Соколдованные перчатки! Прочла она вслух надпись на изящной открытке. При работе в саду они не рвутся, а руки в них не потеют. Едва взглянув на подарок, Элайна отодвинула коробку. А я подумала, что они с лосеном по-разному смотрят на работу в саду. Лоссен заботился о чистоте и сохранности ее рук. А для Элайны вспотевшие, перепачканные землей и сарапанные руки были доказательством ее труда, частью радости от возни с садом. Мои размышления прервал пронзительный вопль Амрены. Она добралась до подарка Риза, коробочек, где переливались драгоценные камни. Бурная радость утихла, когда Амрена открыла подарок Вариана. Мы так и не узнали о содержимом шкатулочки, но улыбка, предназначенная принцу, была на удивление теплой. Заметив на столике у окна изящно завернутую коробочку, Мора взяла ее в руки, прочитала имя и крикнула. «Ас, ты не все подарки взял!» Певец теней удивленно протянул руку за подарком. «Это от меня», — сообщила Элайна, говорившая с Нестой. В лице Азриэля ничего не изменилось, Он даже не улыбнулся. «Маджа сделала по моей просьбе», — пояснила Элейна Услышав имя семейной целительницы, Азриэль наморщил лоб. «Порошок можно смешивать с любым питьем». Азриэль молчал. Элейна закусила губу, потом робко улыбнулась. «Это сна от головной боли, а то тебя все допекают, и ты часто трешь виски». И снова молчание. Потом Азриэль запрокинул голову, И захохотал. Ей не подозревала, что он способен весело, заразительно смеяться. Его смех был искренним, без желания подыграть Элайне. Кассиан с Ризом тоже засмеялись. Риз выхватил у него стеклянный пузырь и стал внимательно разглядывать. «Замечательно! Ты спасла Аза!» — заявил Кассиан. Элайна снова улыбнулась, втянув голову в плечи. «Спасибо, Элайна» поблагодарил ее Азриэль. Я впервые видела его глаза сверкающими. Я всегда считала их светло-карими и до этого мгновения не замечала изумрудно-зеленых искорок. Мне твоё снадобье очень пригодится. Надо же, мы его допекаем, сказал Кассиан и снова засмеялся. Неста настороженно наблюдала за нашим весельем. Если бы не Элейна, она осталась бы без подарка. Я уловила напряженность Несты. Причиной были не слова, а Элейна, смеющаяся над нашими шутками, вместе с нами. Казалось, Неста смотрит на нас через окно, по-прежнему стоя на крыльце. И все же я заставила себя улыбнуться, засмеялась вместе со всеми, украдкой поглядев на Кассина. Чувствовалось, что и ему не до смеха. Праздничный обед длился весь вечер и продолжился ночью. Смех перемежался звоном бокалов. Место почти ничего не ело и участия в разговорах не принимало. Элайна пыталась ее разговорить, но получала односложные ответы: часы пробили два ночи, за столом уже зевали. Первыми ушли Амрена и Вариан. Принц в обеих руках уносил ее подарки. Амрена шла налегке, наслаждаясь новой горностаевой шубой. еще один подарок варена в дополнение к шкатулочке. Неста перебралась в гостиную, где просидела еще полчаса, затем пожелала Элейне спокойной ночи, чмокнула сестру в макушку и двинулась к выходу. Кассиан, сидевший на диване с Мор, Ризом и Азриэлем, даже не шевельнулся. Зато я встала и поспешила в переднюю, где Неста заматывала шею шарфом. «Вот, возьми», — сказала я, протягивая ей деньги. Неста обернулась через плечо. Взгляд упал на радужную бумажку в моей руке. «Как и обещала», — добавила я. Я молила богов, чтобы сестра не взяла деньги, бросив мне холодные язвительные слова. Увы, губы Неста плотно сжались, а пальцы потянулись к купюре. Она молча толкнула дверь и вышла в холодную темноту. Я осталась перед ней. Рука все еще ощущала шершавость новенькой купюры. За спиной заскрипели половицы, затем меня осторожно, но решительно отодвинули в сторону. Только когда хлопнула дверь, я сообразила, что Кассин выскочил вслед за Нестой.